Эпилог на небесах «Ну что, ты, надеюсь, согласен на ничью?» Тот, кто играл белыми фигурами, поднял взгляд от шахматной доски «Да, вынужден признать, что в этой партии никто не выиграл» Неохотно согласился его соперник «Она получилась безрезультатной» Безрезультатной. Ну, возможно, в каком-то смысле, однако для меня она оказалась очень полезной. Тем, что вышло по любопытнее предыдущих, улыбнулся его соперник. Согласись, в этот раз играть нам было интересно, как никогда. Не буду спорить. Особенно этот твой последний ход. В какой-то степени это урок для меня. Дело, конечно, не в вырванной странице. Книгу судеб не обманешь, и даже если сжечь все ее многочисленные тома, все равно то, что написано тебе на роду, исполнится. Бедняге-писателю пришлось убедиться в этом на собственной шкуре. Но таким уж я создал этот мир. Изменить чью-либо судьбу со стороны нельзя. Это может только сам человек, сделав тот или иной выбор». — Ну, опять ты сел на своего любимого конька, — прервал его игрок черными. — Можешь не продолжать. Я столько раз слышал все это от тебя, что, признаться, уже порядком подустал от твоих разглагольствований. Давай-ка лучше вернемся к последней игре. Ты сказал, что благодаря моему ходу что-то понял. Так что же нового ты узнал? — Я впервые задумался о судьбах ангелов, — признался его собеседник. Раньше мне как-то никогда не приходило в голову, что и у них могут быть свои чувства, желания, мечты, что у них, оказывается, как у людей, есть душа. Ума не приложу, как так получилось? Я ведь не создавал этого. Все вышло как-то само собой. Я никогда не думал об их судьбах и относился к своим подручным лишь как к орудиям моей воли. Впрочем, раньше они и были такими. Но сейчас явно изменились». — Ты хочешь сказать? — игрок черными поднял заинтересованный взгляд. — Что ангелы изменились под влиянием людей? Как это у них называется? Мутация? — Не могу утверждать с уверенностью, — развел руками игрок белыми. — Но не исключаю такой возможности. Мир уже давно не тот, каким я его задумал. Но раньше мне казалось, что это развитие, хоть и движется далеко не всегда в лучшую сторону, но происходит только на земле. А теперь оказалось, что и за ее пределами то же самое. Игрок черными фигурами на некоторое время задумался. «Похоже, и мне надо внимательнее следить за своими ребятами», — проговорил он после паузы. «А то неизвестно, чего они наберутся на земле». От этих людей никогда не знаешь, чего ожидать. Признаюсь, мне уже не терпится начать следующую партию, поделился тот, кто играл белыми. Что же, она, как говорят люди, не за горами. Вот как? И когда же мы начнем? Игрок черными поднял одну бровь и иронически улыбнулся. А кто сказал, что следующую партию играем мы? Или что она опять состоится здесь? Нет, знаешь ли... Мне пришло в голову внести в наше шахматное противоборство некоторое разнообразие. И сообщу тебе по секрету, что следующая партия будет сыграна совсем в другом месте, и сражаться в ней будут совершенно другие игроки. Эпилог на земле В мансардных окнах дома напротив догорал яркий закат, из тех чудесных закатов, которые иногда случаются золотой осенью. Пожилая супружеская пара только что с удовольствием отужинала. Сегодня в их меню значились китайский листовой салат с перепиринными яйцами и кусочками ананаса, запеченные филе осетрины под соусом бешамель с капустой брокколи, а на десерт лимонное желе со свежими ягодами. Очень вкусная и вполне сытная еда, но при этом легкая, и весьма полезная для здоровья. Прислуга, симпатичная круглолицая женщина лет сорока пяти, одетая как горничная из старых кинофильмов в длинное закрытое темно-синее платье и белоснежный накрахмаленный передник, аккуратно убирала со стола, уносила тарелки и смахивала специальным миниатюрным венчиком крошки со скатерти. Хозяева отдыхали. Муж, высокий, все еще статный, несмотря на возраст, с пепельной пышной шевелюрой и роскошными седыми усами, в стеганом барском халате с шелковыми отворотами, откинулся в кресле и с удовольствием раскурил старинную трубку с ароматным табаком. Жена, сухощавая, с длинными черными с проседью, волосами, убранными в аккуратную высокую прическу, из которой не выбивался ни один волосок, была одета в изящное шелковое домашнее платье. Она сидела за столом, очень прямо держа спину, и перелистывала страницы органайзера, стилизованного под старинную книгу с тисненным золотым переплетом. — Да, Сашенька, вы совершенно правы, — проговорила она, найдя нужную страницу. — Билеты на премьеру у нас с вами на четверг. Значит, уже начиная с пятницы мы можем отправиться в очередное путешествие. «Или лучше все-таки с субботы. Надо же успеть собраться». «Ну и чудесно, — Линочка, — отвечал муж. «Куда бы вы хотели отправиться в этот раз?» «Ах, правда, даже не знаю. Ну, куда-нибудь, где не очень жарко. А то я до сих пор не могу прийти в себя после поездки в Индию, хотя прошло уже больше недели. Конечно, это удивительная страна, и мне она очень понравилась, но жара там просто невыносимая». Чуть ли не хуже той, которая обрушилась на нас этим летом. Счастье еще, что мы почти все это время провели вне Москвы. Говорят, тут творилось что-то ужасное. Тогда, быть может, куда-нибудь на север? В Швецию, Норвегию, Канаду. А с этим, как мне кажется, лучше подождать до лета. Может быть, остановимся на Европе? Скажем, Австрии. Мы с вами там еще не были. Побродим по музеям, подходим на музыкальные концерты, посетим знаменитые венские кондитерские. — С превеликим удовольствием, моя дорогая, — улыбнулся супруг. — Ну, вот и чудесно. Значит, завтра же займемся путевками. Жена вернула ему улыбку и позвала, слегка повысив голос. — Таня! — Я здесь, Ангелина Кирилловна, — откликнулась тут же появившаяся в дверях столовой домработница. — «Танечка, вы не поможете мне найти сегодняшнюю газету?» «Ума не приложу, куда она могла запропаститься. А я еще не дочитала последние страницы, те, где пишут о культуре», — пожаловалась хозяйка. «Сию минуту, Ангелина Кирилловна, кажется, я видела газету в гостиной». «Да, точно, вот она». «Благодарю вас». Не вставая с места, Лина забрала газету и кивнула прислуги. «Таня, сегодня вы нам уже больше не нужны». — Можете идти, когда закончите уборку в кухне. — Спасибо, Ангелина Кирилловна, — чинно отвечала та, склонив голову. На самом деле домработницу смешили, а иногда и раздражали все эти китайские церемонии, которых требовала от нее хозяйка. Точно в кино, ей-богу. Однако та не была женщиной не глупой и все свои мысли по этому поводу держала при себе. Надевать каждый день чистый передник — Раскланиваться да повторять через слово имя отчества хозяев, в конце концов, не так уж сложно, особенно учитывая ту зарплату, которую она здесь получает. За такие деньги можно и кое-что похуже стерпеть, а в этом доме никогда не кричат, дурными словами не ругают, замечания делают без оскорблений. В общем, повезло ей с работой, но и она, Таня, тоже старается не без этого». Прислуга удалилась из столовой, а Ангелина развернула газету на предпоследней странице, начала читать статью, занимавшую добрую половину листа, и воскликнула. — Сашенька, какая приятная неожиданность! И здесь пишут о вашей книге! — Неужели? — Дайте-ка посмотреть, — муж потянулся к ней. — Вот, прошу вас, только потом верните, а то я еще не дочитал. Он принял газету из ее рук, — Пробежал глазами заметку, довольно улыбнулся. Надо же! И этот журналист обратил внимание на созвучие фамилий Самородков и Сумароков. Похоже, это уже стало традицией. А какие эпитеты в мой адрес? Вы только послушайте, леночка В лучших традициях классической русской литературы. Богатейший язык, увлекательнейшее чтение. Подумайте, какие лестные отзывы. Хотя... «Подождите минутку». «Что такое?» — тут же забеспокоилась супруга. По ее морщинистому лицу сразу же пробежала тревожная тень, тело напряглось, как натянутая струна. «Критикуют? Что говорят?» «Да нет, не волнуйтесь, ничего страшного», — заверил он. «Автор всего лишь пишет, что моя манера письма напомнила ему стиль некогда очень популярного писателя Алексея Ранцова». Ее собеседник усмехнулся. «Надо же! Какая наблюдательность!» Взгляд пожилого мужчины затуманился. В газетах, он мгновенно потерял интерес, опустилась на колени. «Бедная Леша!» — с горьким вздохом проговорил он. «Что бы мы ни делали, как бы ни старались его спасти, все равно он оказался в клинике для душевно больных. Как мне жаль его!» И мне невыносимо жаль, но давайте не будем говорить о грустном в такой чудесный вечер, — качнула головой дама. — Все равно мы с вами уже не в силах ничего изменить. Лучше подумаем, чем бы нам сегодня заняться перед сном. Может, посмотрим телевизор? Как вы считаете, Сашенька? — Ой, нет, увольте. Опять эти глупые жестокие сериалы с бесконечными поцелуями и постоянной стрельбой, — поморщился муж. — Нет уж, давайте займемся чем-нибудь... Для души. Тогда, быть может, почитаем вслух? Как вы, надеюсь, помните, мы с вами еще не закончили божественную комедию. С вашего позволения, я предложил бы лучше скоротать вечер за шахматной игрой. Ну-ка, где наш с вами любимый набор? Как всегда, в гостиной в верхнем ящике комода. Отлично. Вы, Линочка, какими желаете играть? Пожалуй, черными, если вы, конечно, не возражаете. Нисколько, даже наоборот. Белые всегда были мне как-то привычнее. Неторопливо поднявшись со своих мест, пожилая пара переместилась в гостиную, так же, как и столовая, с большим вкусом обставленную антикварной мебелью. Старинные шахматы с искусно вырезанными из кости фигурками были извлечены из комода и заняли свое место на специально предназначенном для игры столике — тоже антикварном, изготовленным из красного дерева приблизительно в первой трети девятнадцатого века. Пожилой мужчина уже протянул руку к королевской пешке, когда вдруг его супруга оглянулась вокруг и повела носом. «Какой-то странный запах, Сашенька. Вы не находите?» «Ваша правда, Линочка. Будто бы пахнет паленым», — встревожился муж. «Быть может, у Тани что-то подгорело на кухне?» Что там может подгореть в такое время? Резонно возразила Ангелина. Готовка на сегодня уже закончена. Давайте я все же схожу на кухню и спрошу у нее, предложил Александр Петрович. По-моему, Таня уже ушла. И я слышала, как хлопнула входная дверь. Тем более, надо посмотреть, все ли в порядке. Вернувшись через несколько минут, Александр Петрович доложил, что в кухне все благополучно, и запах там вообще не чувствуется. Зато в гостиной он явно усиливался. Это почувствовали оба супруга. — Может, сохрани, Господи, где-то загорелась проводка? Или пожар у кого-то из соседей? — волновалась Ангелина. — Как, по вашему мнению, Сашенька, где пахнет сильнее всего? Может, это из окна тянет? — По-моему, запах идет из того угла, — отвечал муж. И, как мне кажется, пахнет не столько дымом, сколько серой. «В каком-каком углу? В этом? Ах, о боже всемогущий!» Бывший ангел оказался совершенно прав. На самом деле запах, так перепугавший его супругу, не возвещал о пожаре, а лишь сопровождал появление на сцене нового действующего лица. Действительно, в одном из углов гостиной, рядом с большим, в человеческой роственицанским стеклом, в тяжелой золоченой оправе, вдруг стало происходить нечто очень странное. Воздух как будто сгустился, и прямо из него соткалась некая фигура. Хозяйка дома вскрикнула от испуга, хозяин подслеповато прищурился, узнавая непрошенного гостя. «Неужели?» «О нет, только этого не хватало!» «Это ведь ты, двенадцатый!» Растерянно оглянувшись, он отыскал на комоде очки и торопливо водрузил их на нос. Да, никаких сомнений не оставалось. Перед ним действительно был тот, чье имя, точнее номер он только что назвал. Но даже если бы он этого не сделал, Лина все равно догадалась бы, кто перед ней по весьма характерным признакам — копытам, хвосту и рогам. Впрочем, будучи уже не ангелом, а женщиной, она не могла не отметить про себя, что даже несмотря на все демонические атрибуты, а может и благодаря им, гость смотрится весьма привлекательно и выглядит очень интересным мужчиной. прям таки красавцем на человеческий вкус. — Да, это я собственной персоной, — с довольной ухмылкой отвечал тем временем вновь прибывший. «А ты думал, что если никогда не упоминать обо мне и делать вид, что меня не существует, то я совсем и исчезну? Ха -ха, как бы не так! Не дождетесь!» Окончательно материализовавшись, он слегка потопал копытами, видимо, разминая ноги, и обаятельно улыбнулся. «Кажется, я не поздоровался. Добрый вечер, уважаемый зачитавшийся! Мое почтение прелестное и волга!» И он склонился в изящном поклоне, целуя ее руку, которую Иволга, видимо, от растерянности не успела у него отобрать. «Зачем ты здесь? Что тебе нужно?» — грозно спрашивал бывший ангел. Нетрудно было понять, что он совсем не рад такому визиту. «А вы тут неплохо устроились», — заметил демон, накидывая взглядом комнату и демонстративно не отвечая на поставленный вопрос. «Вещички, я смотрю, все антикварные». «Похоже, наверху очень щедро профинансировали твое прибытие сюда, да, Иволга?» И он подмигнул Ангирине, которая тут же залилась яркой краской от ворота платья до корней волос. «Убирайся из моего дома и немедленно!» — приказал Александр Петрович, но двенадцатый только развел руками. «Не могу. Даже если захотел бы, а я не хочу. Не могу. Я здесь исключительно по службе». — А какой еще службе? Что ты несешь? — рокотал ангел. — Я прислан наблюдать за вашей игрой, — кивнул демон, указывая кончиками рогов на расставленные шахматные фигуры. — Хочешь играть при нас роль Нострадамуса? Можешь не утруждаться. Мы не желаем тебя здесь видеть. — Вас забыли спросить, чего вы желаете, а чего не желаете, — усмехнулся демон. Он пристально посмотрел на одно из кресел и оно под действием его взгляда само приблизилось к нему. Усевшись, двенадцатый оказался как раз напротив шахматного столика. «Если хотите знать, — продолжал непрошенный гость, — на вашу игру сделаны большие ставки, ну, очень большие ставки, и от того победят черные или белые, многое зависит, в том числе и ваша судьба» и окончание этой затянувшейся истории, которая свела нас всех вместе. Хотя, признаться, я тоже совсем не в восторге от знакомства с тобой, мой зачитавшийся приятель. Он закинул ногу на ногу и принялся поигрывать кисточкой своего хвоста. Пожилая женщина недоуменно подняла тонкие брови. «Постойте, постойте. О каком окончании вы говорите? Разве эта история еще не закончена?» «Конечно нет, моя дорогая!» — с той же обескураживающей улыбкой отвечал демон. «Ведь в семье ранцовых еще может, я подчеркиваю, может появиться на свет некая девочка. А договор о душе, которая не будет иметь хранителей, чья история не будет занесена в книгу судеб, до сих пор остается в силе». «Но как же так?» Ведь девочка умерла вместе со своей матерью, Олей. Бывшие ангелы выглядели совершенно растерянными. Ответом им прозвучал злорадный смех. «Разве? Кто это вам сказал?» «Ты хочешь сказать, что Оля осталась жива?» — ахнул зачитавшийся. «Что? Жива? Нет, конечно, нет. После того, как твой протеже Алексей отключил приборы, выжить она не смогла бы даже чудом». Так что ваша Оля благополучно скончалась. Но почему все решили, что это дитя, наша, как мы ее называем, черная звезда, будет дочерью Алексея Ранцова? между тем мы лишь говорили точь-в-точь, точь, цитируя ваше писание, плоть от плоти и кровь от крови. А это может быть и внучка, правда? Кстати, Ксения Ранцова, юная супруга Павла, сына бедолаги писателя, жива-здорова. И отлично переносит беременность. И вот ведь какое совпадение. Сведения о душе ее будущей дочки тоже совершенно случайно потерялись в канцелярии. Точно так же, как тогда, когда вы, прелестная Иволга, потеряли душу дочки Алексея и Оли. Помните? Так что советую вам закончить с разговорами и поскорее приступить к игре. Слишком уж многое поставлено на карту. Что именно? — строго спросил зачитавшийся. — Должны же мы знать, на что играем. — Так я уже говорил, — отвечал демон. — Прежде всего, ваша собственная судьба. Наверху ведь еще не решили, как с вами обойтись и наградить ли ваши души бессмертием. Ну и остальное так, по мелочам, вроде судеб всего человечества, да и мира в целом. Зачитавшийся ангел вопросительно поглядел на свою подругу. «Наверное, мы не имеем права отказаться от этой игры. При таких условиях мы просто обязаны провести ее». «Я тоже так считаю», — отвечала его жена, направляясь к шахматному столику. «Надо ли говорить, прелестная Иволга, что я болею за вас?» — вкратчиво прошептал демон, склоняясь к ее уху и придвигая ей стул. Ангелина ответила ему выразительным взглядом, и этот взгляд, ох, как не понравился ее мужу. «Я сделаю свой ход», — излишне громко проговорил он, торопливо передвигая белую пешку с поля Е2 на поле Е4. Очередь черных. И оба игрока склонились над шахматной доской.